Глава 70. Чудеса и сказочки про Машу и Женю. Украшение — это то, что делает женщину женщиной. Как у Шанель. От себя добавлю, а также любовь и уважение мужчины. Мы спрашивали эту пару. Как вы познакомились? Они упорно краснели, пыхтели, смущались и прочее, но не отвечали. И по умолчанию все решили, что это была какая-то страстная, быстрая история знакомства, первого секса, например, в туалетной кабинке какого-нибудь ночного клуба или где-то на подмосковном склоне. И они оба были на тот момент сноубордистами. Сейчас забросили это дело, ибо семья, быт, ребенок, пока не успевают. Маша долго мне открывалась, и она очень-очень постепенно рассказывала о своей непростой жизни в Москве. «И до этого. Мне кажется, она даже больше выбрала, назначила меня своей подругой. Я же тоже не всегда торопыга, но я очень дорожу нашей дружбой, близостью и общим чувством юмора. Периодически из женского любопытства я интересовалась. Где же вы все таки познакомились?» И как-то она ответила «На Тиндере». Что только еще больше подтвердило версию их страсти – Но мы становились ближе и ближе, как две девочки знали друг о друге, если не все то многое. Еще больше нас сблизил мой развод. Она меня поддерживала и, как умный человек, смогла сохранить верный баланс между мной, своим мужем, другом, одноклассником моего бывшего. Я выгуливала ее беременной по выставкам и так далее. И как-то я опять сказала. «Теперь я знаю о тебе все, кроме подробностей вашего знакомства. Колись!» И она рассказала. Да, познакомились действительно на Тиндере, но... Перед их первым сексом прошло аж восемь свиданий. Как шутит Маша, увидев его, я сразу поняла, что у него ко мне все серьезно, Я ему сразу стала очень важна, и уже сама на восьмом свидании сказала, хватит болтать, пошли заниматься сексом. Когда он впервые оказался в её отремонтированной квартире, почти без кухни и холодильника, но с посудомойкой... «Маша тоже истинная леди и терпеть не может мыть посуду». На утро он, как надо, переподключил посудомойку, выкрутил перегоревшие лампочки и сказал. «Собирайся. Пошли покупать холодильник». Я изредка подкалываю этих скромников, что они так долго скрывали историю своего страстного знакомства, они хихикают. «Чудеса случаются и на Тиндере, когда мы сами волшебники». Перестань искать идеальных людей и начни искать свои идеальные ощущения. Это сказал мой психолог на тот момент, Евгений. У меня есть сказочка не только про девочку Машу, но и про мальчика Женю. Жил-был мальчик Женя. Рос он на горячих улицах Ростова и в таких же жарких переделках участвовал. Но со временем почувствовал в себе призвание психолога, закончил местный вуз и затем отправился в Москву. Удачно. Женился, родил дочку, лет через 10 развелись, тяжело, сложно, но обоюдно обошлось без измен. И вот вышел наш повзрослевший, 35-летний мальчик Женя на Тендер, за сексом. Без особых надежд на что-то большее, при своем-то психологическом образовании, осознавая всю сложность процесса, и буквально сразу видит фото очаровательной для него женщины, так и говорит. Увидел ее фото и сразу понял моя. Созвонились, пообщались по видеосвязи. Женщина оказалась матерью троих детей, через неделю встретились, причем он до сих пор в красках помнит и рассказывает этот момент. Пересеклись на улице на пешеходном переходе, я шел к ней, она ждала у светофора. Подошел, обнял ее, прижал к себе и больше не отпускал. Уже три года зовет ее лисичкой. И правда, похоже. Очень милая лисичка, я видела ее. Через год поженились, еще через год у них родилась дочка, их пятый общий ребенок на двоих. Мальчик Женя недолгое время был моим психологом, работали по одному моему запросу. И много говорили, в том числе и о Тиндере. Помню, он часто повторял, «Тиндер не для тебя». «А для кого?» Кстати, я не уверена, что мальчик Женя такой уж хороший. Но главное, чтобы Лисичке с ним было хорошо. Мне, как клиенту, с ним было плохо, поэтому я быстро ушла от него. Но он этого так и не понял. Мы помним. Чудеса случаются там, где их не просто ждут, а где к этому прикладывают правильные усилия.